Безвнятного ТЗ результат ХЗ. Разберитесь в задаче сами. Это сложно, но стоит того. Сейчас будет длинный разговор о том, как детально разобраться в задании. Этот этап обычно пропускают, потому что за понимание задачи не платят. Хочется взять у клиента четкое ТЗ, сделать проект и получить деньги. Но если бы все было так просто, вы бы не купили эту книгу. Для начала – отрезвляющая мысль. Вам в любом случае придется глубоко понять задачу. Без этого клиент не примет вашу работу и будет мучить вас правками Большая часть исполнителей начинает разбираться в задаче слишком поздно, когда уже сорваны сроки и деньги заплачены. Тогда творец осознает, что не понимает задание и наконец-то его изучает. Но вы можете не доводить проект до такого состояния и разобраться заранее, возможно, еще до того, как подпишете договор. Вот короткая метафора. Представьте, что вы встречаетесь с клиентом лично, чтобы обсудить проект. Он приносит техническое задание, документик на три листа и огромный пластиковый мешок, литров на 200. Такой, в котором маньяки из сериалов прячут трупы, и там явно что-то есть. Вы спрашиваете, что в пакетике? Клиент отвечает, о, это всего лишь подводные камни нашего проекта, давайте не будем тратить на это время и скорее подпишем договор. Если вы все же убедите его показать, что в мешке, поздравляем, Вы начали разбираться в задаче. В любом творческом проекте есть непредвиденные обстоятельства. Часть из них действительно непредсказуемы, а некоторые известны клиенту на старте. Но пока вы не спросите, он не расскажет, ведь не думает, что они могут стать проблемой. Но если проявите настойчивость, то сможете подготовиться к каким-то из обстоятельств. Дальше все равно что-то пойдет не так. Но это будет лишь малая часть проблем. Вот неполный перечень тех самых подводных камней. У клиента с вами разные ожидания по составу, объему, качеству, стилю, подаче или техническому исполнению работы. Например, вы делаете только картинки, а он хочет целый работающий сайт. Клиент не владеет базовыми техническими понятиями, связанными с вашей работой, например, что такое сайт, домен, хостинг. У него нереальные ожидания от технической части. Клиент – эксперт в вашей области и уже придумал за вас, как делать этот проект. Вы нужны просто как рабочие руки, вас это не устраивает. У клиента нереальные ожидания от вас. Кто-то ему сказал, этот дизайнер виртуозно делает сайты, которые сразу продают на миллионы, а стоит его работа копейки. А вы знаете, что никто не может гарантировать продаж на миллионы. Клиент – прожектор и фантазер. Денег у него нет, но он готов поделиться с вами прибылью от будущих продаж. Вы же гарантируете продажи. Клиент хочет совсем не то, что написано в ТЗ. Например, на самом деле нужен не сайт-визитка, а группа в соцсетях. Но заказчик не знает об этом, потому что он не специалист. Клиент на самом деле не клиент, а передаточное звено между вами и настоящим заказчиком. В работе будет катастрофический испорченный телефон. Информация будет теряться постоянно. У клиента нет времени согласовывать работу, а она для него не в приоритете. Клиент не собирался участвовать в проекте, хотел уехать в отпуск и включить авиарежим. Он не ожидал, что нужно будет столько времени уделять работе. Проект должны согласовывать конкретные специалисты, которые не были готовы к этой работе, им за нее не платят, они на нее не подписывались. У клиента жестко ограничен бюджет времени и внимания. Например, он готов поговорить с вами сейчас, но потом ждет готовую работу в четком соответствии со своими фантазиями. У клиента бесконечный ресурс времени, а у вас нет. Клиент хочет участвовать в каждом решении, ему, кроме вашего проекта, Нечем заняться. У проекта низкий приоритет, поэтому на ваши письма будут отвечать в последнюю очередь. А еще динамить с согласованием и оплатой. На самом деле решение принимает не человек перед вами на созвоне, в переписке, а кто-то другой, не клиент, а его жена или босс. И у них другое видение проекта. Заявляемые сроки проекта не совпадают с реальными. Вас будут гнать, чтобы получить работу к 1 июня, а на самом деле ее публикуют 1 сентября. Между этими датами от вас ожидают техподдержку и неограниченную доработку. Бесплатно. Клиент думал, что ваша недельная ставка – это оплата за весь проект, или что он получит счет от имени ООО с НДС. А вы физлицо, за которое еще нужно заплатить налоги. На самом деле это не запрос на проект, а сбор цен с рынка, чтобы оформить документы для закупки. Или клиент хочет нанять людей в штат, а не сделать с вами проект. Вы нужны как бесплатный бизнес-аналитик. Служба безопасности клиента будет проверять вас не менее месяца, прежде чем разрешит вам подписать договор. Нужно не только сделать работу, но и написать много сопроводительной документации, причем нужно только для каких-то формальных процедур. Вы не хотите этим заниматься. Ваша работа – часть большого проекта, в котором уже сейчас все идет очень плохо. Ранее этот проект предлагали гораздо более компетентным исполнителям, но они не согласились. Интересно, почему? Или раньше за эту работу в компании отвечал штатный сотрудник, но с ним попрощались, а представьте, насколько должны быть вескими причины, чтобы уволить штатного сотрудника. Если что-то из этого есть в принципе, оно обязательно всплывет во время работы. Если вы к этому не подготовитесь, то придется что-то делать прямо на ходу, с учетом договоренностей, дедлайнов и внесенной предоплаты. Представьте, каково это – за неделю до сдачи проекта узнать, что клиенту нужен был не дизайн на картинках, а целый работающий сайт. Страшно, а то ж. Теперь, как эти подводные камни обнаружить? Как разобраться в задаче? Чтобы разобраться в задаче, нужно этим прямо заняться не пробежать глазами по ТЗ, не составить впечатление по первому письму клиента, не применить телепатию. В основе понимания задачи – живой диалог с клиентом. Мы рекомендуем общаться как минимум по видеосвязи, но лучше лично. Общий план такой. Первое – устанавливаем первый контакт с клиентом и обмениваемся стартовой информацией. Второе – договариваемся о встрече. Третье. Готовимся к ней. Четвертое. Приезжаем к клиенту или выходим на созвон. Если за один раз не успеваем все обсудить, тогда планируем еще несколько встреч. Пятое. Составляем резюме по результатам. Согласовываем. Будьте готовы, что такая работа может занять дни, недели и даже месяцы. И чем более ответственная работа, тем дольше это продлится. Хотите проект за много миллионов? Приготовьтесь разбираться в задаче в течение многих месяцев. Не будете так делать? Придется выполнять заказы за 5000. Первый контакт в переписке. Клиент обратился к вам с запросом, например, сделать сайт визитку. Прислал документ, что-то вроде ТЗ. Пока что это никакое не задание. Настоящее нужно искать где-то в глубинах разума клиента, то есть общаться с ним. Вы в переписке задаете несколько вопросов и получаете установочные ответы. Пример. Для какой компании сайт? Для такой-то. Это поставщик компьютеров для бюджетных учреждений. «Что хотите сделать? Какова задача?» «Необходимо запустить продажи через сайт для всех юрлиц, не только бюджетников». «В какие сроки? С чем они связаны?» «Как можно скорее. Чем быстрее начнем размещать рекламу нашего сайта, тем быстрее будет выручка. Точно не позднее 1 октября». «На что должен быть похож результат? Есть ли примеры аналогичных сайтов, которые вам нравятся?» Сайт Apple, Mercedes и BMW. Неважно, насколько бредовыми вам сейчас покажутся ответы, как в случае с BMW и компьютерами. Это вы потом выясните, какова задача на самом деле. Сейчас важно, чтобы произошел обмен информацией. Это уже многое скажет. Например, вы заметите, что клиент называет задачу срочной а отвечает на письма неторопливо. Или что он описывает детали. Видно, что ему важно содержание работы. Вы увидите первое противоречие. Например, заказчику нужен сайт как у конкурентов, но при этом он хочет выделяться на их фоне. Пока не спорим, а просто фиксируем. Если задача простая, короткая и предсказуемая, на этом можно и остановиться. Например, вы занимаетесь фоторетушью. Вам прислали прилично отснятый материал, дали референсы, прописали четкое задание. Все друг с другом хорошо стыкуется. Вам буквально все понятно, ноль неопределенности. Тогда за дело. Но если неопределенность есть, встречайтесь. Договариваемся о встрече. Приглашаем клиентов встретиться очно или по видеосвязи. «Иван Иванович, у меня много дополнительных вопросов. Хочу обсудить их на созвоне, чтобы я мог лучше спланировать работу и сделать то, что вам нужно». Вам может казаться, что это выдает в вас непрофессионализм, мол, как это у профессионала много вопросов. На самом деле это располагает к вам. Если у вас есть вопросы, значит, Вы включены в проект и хотите разобраться. Помните фразу «лучший подарок – внимание». Вот это оно. Возможно, клиент не захочет с вами встречаться. Логика такая. «Я хочу, чтобы этот специалист снял с меня нагрузку, а он ее увеличивает, назначает созвоны. Пусть сначала покажет варианты, а потом я решу» подходят они мне или нет. Это понятное желание заказчика. Не тратить на вас время, а бесконечно получать варианты, пока вы не угадаете, что у него было в голове. Вопрос в том, подходит ли это вам. Некоторым реально проще играть в угадайку, лишь бы не видеться с клиентом. Но тогда и правок будет много. Относитесь к этому этапу как хирург к анализам перед операцией. Есть правила работы, их в медицине называют протоколами. Пациент должен сдать их не позднее такого-то срока, и только после этого он сможет лечь на операционный стол. Не сдал – нет операции. Это лишние хлопоты, но таковы правила. Никто не считает хирурга непрофессионалом, когда он соблюдает протокол. Вот у вас тоже теперь есть протокол. Если кто-то хочет сделать хороший проект, ему нужно поговорить с вами лично или по видео. Если клиенту прямо совсем не до вас, и он не хочет встречаться, подумайте, готовы ли вы вписываться в проект с ним? Почему вдруг у него найдется время на согласование или презентации? Подготовка к встрече. Нельзя приходить на очную встречу или созвон неподготовленным. Это может выглядеть как неуважение ко времени и вниманию клиента. Нужно готовиться. Как? Зависит от отрасли и задачи. Вот пример. Собрать всю доступную информацию о клиенте. Почитать отзывы покупателей. Изучить карточки на маркетплейсах или поисковую выдачу, посмотреть на конкурентов, собрать удачные и неудачные примеры, исследовать мировой опыт, изучить соцсети компании и события последнего года, выставки, премии, акции, выписать вопросы, которые хотелось бы прояснить с клиентом. Здесь не нужно готовить аналитический отчет. Достаточно выписать тезисы в документ, и накидать скриншотов в папочку. И хотя вам за эту работу могут не заплатить, при первой беседе с клиентом это очень поможет. Представьте, какое впечатление вы произведете, если придете на установочную встречу с заранее проведенным анализом и собранными референсами. Во многих сферах можно проводить еще и собственные исследования. Например, Если клиент что-то продает, можно зайти в его магазин как покупатель, оставить заявку и дождаться, когда вам перезвонят. Оформить заказ и дойти до оплаты. Просто побродить по сайту и набрать товаров в корзину, а потом посмотреть, будет ли вас догонять контекстная реклама. И в итоге выписать впечатление или насобирать скриншотов. Короче, готовьтесь. Это как минимум показывает, что вы ответственный и внимательный творец. И дорогого стоит. Встреча. Введение в контекст. Приходите вовремя, в хорошем настроении. Не с бодуна, а выспавшимся, бодрым, сытым и после туалета. Это может быть не очевидно, но состояние тела влияет на поведение, не сходили в туалет, и вот вы начинаете раздраженно перебивать клиента. Если вы голодны или не выспались, то не сможете быстро ориентироваться в разговоре. Если из-за волнения или напряжения у вас начинает болеть голова, не тяните и сразу примите то, что обычно принимаете в таких случаях. Позаботьтесь о себе. Не снижайте свои шансы на успех. Покакайте. В начале встречи объясните клиенту, зачем вам этот разговор. Задайте контекст общения. Первое. Предыстория. Вы изучили такой-то запрос клиента и провели подготовительную работу. Человек мог забыть, о чем была переписка. У него могли быть другие дела, и он отвлекся. Нужно напомнить. Часто ведь люди тыкают по ссылке в календаре, и особо не вникают в содержание. Раз встреча стоит, нужно прийти. Второе. Цель встречи. Вы хотите уточнить важные вопросы, чтобы сделать именно то, что нужно. А еще показать примеры, выяснить вкусовые предпочтения и обсудить референсы, если до этого дойдет. Третье. Ожидания. На встречу уйдет какое-то время, Обычно не больше часа. И если вы что-то не успеете, можно будет продолжить позднее. Добавьте, что многие вопросы клиенту покажутся очевидными, но вам важно их задать, так как вы не погружены в эту сферу. Важно все это произносить в хорошем расположении духа, не доброжелательным голосом, а именно в правильном состоянии. Представьте, что вы идете в поход и сейчас в поисках опытного гида, начальника экспедиции. Каким он должен быть, чтобы вы ему доверились? В каком настроении он должен находиться, чтобы вы чувствовали себя спокойно? Вот покрутите в голове это состояние и проследите, как оно распространится по телу. «О чем говорить?» Теперь самое сложное. Какие вопросы задавать клиенту, чтобы ничего не упустить? Полного списка верных вопросов не может быть в принципе. А еще вы наверняка что-то упустите, особенно поначалу. Лишь с опытом приходит чутье, которое поможет найти подводные камни. Для начала воспользуйтесь вопросами, которые будут озвучены далее. У вас нет цели задать каждый вопрос. Этот список нужен, чтобы направить беседу. Ключевое слово – беседа. Вы не допрашиваете клиента, чтобы извлечь из него информацию, а разговариваете с ним. Самое нелепое, что можно делать в этой ситуации – спросить, зафиксировать ответ и никак не отреагировать. Комментируйте и уточняйте. Вот направления для беседы. Они основаны на методике, которую применяют в бюро Горбунова. О бизнесе клиента. Вам нужно понять, связана ли задача с бизнесом клиента, и если да, то как она в него встраивается. За счет чего заказчик зарабатывает деньги. Ваш проект будет на это влиять или у него второстепенное значение? Если второе, тогда готовьтесь, что работать с вами будут по остаточному принципу. Например, если компания продает компьютеры частным лицам через собственный интернет-магазин, то дизайн сайта, карточек товаров и всяких коммерческих штук – это хлеб компании. Они будут уделять этой задаче максимум внимания, а условный текст «О компании» и страница «Наши активности по сохранению природы» будут второстепенны. И наоборот, если компания продает товары через тендеры и госзакупки, сайт нужен для подтверждения благонадежности продавца. Тогда текст о компании будет иметь более высокий приоритет. А еще важна страница об отраслевых наградах и рейтингах. Хотя, казалось бы, кому это важно? Крупному корпоративному закупщику. Вот кому. Распросите о конечном пользователе вашей работы. Часто бывает, что проект заказывает один человек, а пользуется результатом кто-то другой. Кто это? Чего он хочет? Какие у него проблемы? Беседуйте на эту тему, пока не станут понятны мотивы всех участников. Например, у вас заказывают интерфейс для системы управления контентом на сайте. Заказчик – директор по маркетингу, а пользователи – его сотрудники. Как бы вам теперь поговорить не только с Маркдиром, но и с командой? Все эти вопросы долго описываются, но в реальности обсудить их – дело минут на пять. Просто мы тут топчемся на месте пытаемся показать тему с разных сторон, на встрече будет проще. Не стоит стесняться, что вы чего-то не знаете. Представьте, что это не встреча, а свидание. Если вы задаете много вопросов о другом человеке, это не значит, что с вами что-то не так, это значит, что вам человек интересен. О задаче и результате. Подробно расспросите, как клиент видит работу. Что должно получиться в итоге? Что конкретно заказчик подразумевает под этими словами? Например, задача сделать сайт – это нарисовать макеты в фигме, отдать HTML документы, загрузить их на сайт, запрограммировать интерактивную часть, наполнить сайт материалами. Фирменный стиль – это что в понимании клиента? электронный документ с правилами? Или сюда нужно включить переделку всех рекламных носителей, брошюр, листовок, билбордов? Их ведь могут быть десятки и сотни штук. А логотип входит в фирменный стиль или используем старый? Клиент может понимать под этим словом что угодно, поэтому лучше переспросить. Это та часть разговора, где можно показать заранее заготовленные референсы. Примеры уже сделанной аналогичной работы. Дизайн в таком же стиле, фотографии в такой же эстетике, аналогичную музыку или тексты. Вы, как специалист, без труда наберете такие примеры. А если вы только начинаете свой путь, то будет полезно изучить мировой опыт перед встречей. Кому-то не нравится работать с референсами, потому что они задают лишние рамки. Например, у сайта задача продавать, а клиент начинает выбирать визуальный стиль. Это не его задача, а ваша – предложить такой стиль, который будет соответствовать заданию. Иногда уместно задать такой мерзкий вопрос – а как вы сейчас справляетесь без этой работы? Например, Компания обращается за созданием личного бренда-основателя. Как они работают сейчас без него? Точно ли его нет? Может выясниться, что на самом деле все есть. Просто они этого не понимают, или что личный бренд-основателя никак не связан с работой компании. Этот вопрос важно задавать с искренним интересом, а не чтобы подколоть собеседника. Интерес исходит из намерения и проявляется в вашей интонации и позе. Если вы хотели потролить глупенького заказчика, не надо. В конце этой части диалога вы должны понять, что от вас требуется, в каком объеме, какие есть технические рамки и как работу будут использовать дальше. Не игнорируйте неопределенность, и расплывчатые формулировки. Допустим, вы обсуждаете сайт и спрашиваете о программировании его логики. Клиент отвечает уклончиво. Посмотрим. Он может иметь в виду, как мы сами потом посмотрим и выберем подрядчика, вас это не касается. Так и делать будете вы и бесплатно, но только если нам понравится ваш дизайн. Это не значит, что нужно пытать клиента по каждому пункту, но стоит как минимум отметить себе все неясные моменты. Позднее вы их проясните в документе. Сроки и ограничения. Подробно о сроках мы поговорим в заметке «Дедлайны не то, чем кажутся». А пока что просто уточните следующее. Когда работа должна быть готова? Есть ли какие-то заранее известные этапы, например, часть сайта к одному сроку, другая часть к другому? К чему привязаны дедлайны? Ответ – просто такие дедлайны тоже принимаются. Есть ли какие-то независимые от вас события, которые влияют на работу, например, срок подачи налоговой декларации, национальные праздники, выставки, конференции. Нужно ли вам участвовать в проекте после его сдачи, например, для консультаций по внедрению? А кто вообще будет внедрять и как? Каковы договоренности? Полезно уточнить, планируются ли на время работы какие-то влияющие на работу события, отпуска выездные мероприятия, корпоративы, юбилеи компании, страцессии и тимбилдинги. Вы можете услышать что-то в духе «Да, летом я на два месяца уеду в экспедицию, нужно будет поставить задачу на паузу». Но это также можно обсудить ближе к составлению календарного плана и сметы. Может выясниться, что на самом деле – ваш реальный дедлайн можно сдвинуть на месяц, а после сдачи клиент ожидает от вас не менее трех месяцев технической поддержки. Или наоборот, работу нужно сдать кровь износу к такому-то числу, потому что на следующий день будет мероприятие, на котором этот проект планируют показывать. Тогда уточните, а весь или только часть? А что будет, если его не успеют закончить? Здесь дело не в том, что вы заранее готовитесь сорвать дедлайн. Вы-то сделаете все возможное. Просто вы в этом проекте не одни. Есть еще клиент, его согласование, хотелки, меняющиеся планы и другие факторы. Люди. Не нужно предполагать, что сидящий напротив вас человек будет единолично принимать все решения на протяжении проекта. Следует уточнить следующее. Кто в компании заинтересован в задаче? На чью работу она влияет? Будут ли эти люди включаться в процесс? Кто будет курировать работу? с кем обсуждать детали и орг-вопросы, кто будет участвовать в согласовании. Пробовали вы решать эту задачу самостоятельно внутри компании или с подрядчиками? Что пошло не так? Остались ли какие-то наработки? Тут ловим главную проблему. Проект поступает от одного человека, а контактируем мы с кем-то другим. Например, на встречу пришел руководитель маркетинга, а задача поступила от генерального директора. Или раньше этим занималась внутренняя команда, они не справились, и их босс привлек вас. Любое двоевластие в проекте очень опасно. Об этом подробно поговорим в последнем разделе. Если не хватит времени. Обычно все эти беседы занимают полчаса-час, но иногда попадаются разговорчивые клиенты. Когда видите, что встреча подходит к концу, а вам еще нужно обсудить А, Б и В, так и говорите. Иван Иванович, я хочу поговорить еще об А, Б и В, но времени в обрез. Если хотите, можем договориться о следующей встрече. Хорошо бы это сделать не за 5 минут, а за 15-20, чтобы было пространство для маневра. Например, клиент может передвинуть следующий созвон. Что делать во время встречи? Записывать. Идеально, если у вас с собой большая тетрадь и ручка, а не ноутбук. Когда вы пишете на бумаге, клиент видит моменты, которые фиксируются. И это показывает ему, насколько вы включены и на что обращаете внимание. В процессе он может скорректировать что-то. Я вижу, вы записали то-то. На самом деле все не совсем так. Давайте я поясню. Записывать на компьютере хуже. Потому что со стороны неясно. Вы сейчас в чате сидите или делаете заметки. После встречи письменное описание задачи. Когда все обсудили устно, нужно подготовить письменное изложение всего, что вы поняли. Это может быть документ, письмо или сообщение в мессенджере. Здесь вы фиксируете задачу, чтобы потом вернуться к документу, если она изменится. Цель – убедиться, что вы с клиентом одинаково понимаете ситуацию и будете делать именно то, что нужно. Обычно в документ включают такие разделы – ситуация, задача, что будет сделано. Можно добавить сроки работы и условия, а можно перенести это на следующий этап общения, когда вы будете обсуждать деньги. Когда клиент прочитает свои вводные в вашей интерпретации, то наверняка увидит нестыковки. Например, в его голове задача звучала логично и складно, а когда она оказалась на бумаге, появились противоречия. Будьте готовы, что заказчик даст вам комментарии. Тревожный звоночек, если вы отправили клиенту документ, а он сразу ответил «все хорошо, замечаний нет». Это значит, что он не смотрел файл и прочитает его недель через пять, когда в проекте начнутся проблемы. Заказчик рассчитывает, что вне зависимости от того, что написано в документе, когда настанет нужный момент, вы сделаете именно то, что он попросит. И в чем он не прав? Житейская хитрость. Добавьте в документ вопросы, на которые клиент не может не ответить. Например, я предположил, что на сайте не нужна такая-то функция. Правильно ли я вас понял? Мы обсуждали, что срок должен быть таким-то, но с учетом объема он может быть только вот таким. Как поступим? Можно сократить одно, а можно... Задача «Сайт для параллель компьютерс». Ситуация. Компания занимается параллельным импортом компьютеров и оргтехники. Сейчас товары поставляются по процедурам закупок в государственные учреждения, иногда в крупные компании. В связи с изменениями законодательства поставки сокращаются. Компании нужно выходить на более широкий круг клиентов. Ближайшая задача компании – запустить продажи оргтехники для любых юрлиц, не только бюджетников. Что нужно сделать? Для решения этой задачи необходимо разработать сайт-каталог с информацией о доступной оргтехнике и возможностью разместить заказ в отделе продаж. Сайт должен содержать полный каталог продукции, юридическую информацию о закупке, сведения о предприятии, контактную информацию. К запуску сайта в нем должны быть каталог продукции, 472 артикула. Страница «О компании», страница «Как заказать», страница «Контакты» и «Правовая информация» с формой обратной связи. На сайте не нужна процедура покупки, приема денег от клиента, оформления заказа и уточнение деталей доставки. Этим будет заниматься отдел продаж. Сайт должен быть запущен на существующем домене и хостинге компании взамен текущего. Срок. Сайт в полном объеме может быть запущен за 4 месяца. Дедлайн – 1 октября. Также можно выпустить сайт с уменьшенным каталогом. Топ 250 артикулов. Тогда дедлайн – 1 сентября. Постарайтесь не писать много. Может появиться соблазн написать развернутое сочинение о том, что клиенту нужно. Тогда есть шанс, что клиент не будет это читать. Решив, что вы и так все правильно поняли, а тратить время на чтение нет смысла. Одна-две страницы может быть. 5-7 страниц уже перебор. Если необходимо написать большой документ, снабдите его краткой версией в письме. Хоть как-то помогите клиенту. Избегайте шаблонных блоков. Есть шаблон понимания задачи, который используют в бюро Горбунова. В этом шаблоне есть огромный блок «Принципы совместной работы», где сказано примерно следующее. Мы вместе с клиентом фиксируем сроки и договариваемся, что можно менять объемы работы, соблюдать сроки, наша взаимная ответственность. Это очень важно и серьезно. Сам по себе это хороший текст, но прежде чем он появится в задании, кто-то из бюро обязательно проговорит это с клиентом. Этот большой подробный блок текста не будет сюрпризом для клиента. А часто делают так. Берут этот шаблон, копируют этот блок, но не готовят к нему клиента, ничего не объясняют, просто вклеивают огромный кусок текста про какие-то принципы работы. Клиент видит, что это с ним устно не обсуждали, и дальше может быть что угодно. Игнор, возмущение, удивление или отказ от работы. Самое страшное – игнор. Вы думаете, что клиент согласился на принцип взаимной ответственности за фиксированные сроки, а он этот принцип в гробу видал. Все, что будет написано в документе, должно быть предварительно проговорено с клиентом. В целом, не относитесь к этому документу как к чему-то формальному. Это не волшебная бумажка для защиты от переделок. Это ваш способ найти общий язык с клиентом. Не используйте нейросети для итогового документа. Нет проблемы в том, чтобы записать встречу. Используйте нейросервисы для расшифровки этих встреч. Но всеми силами избегайте ощущения, что ваш итоговый документ составила нейросеть, а не человек. Когда вы используете нейросеть, и это видно. Это переводится так. «Я не хотел утруждать себя составлением этого текста, поэтому за меня трудилась нейронка». «Так если вы не хотели утруждать себя», почему бы мне не ответить симметрично? Если вы все же используете нейронки, сделайте так, чтобы текст не выглядел нейросетевым. Редактируйте, исправляйте, делайте текст подчеркнуто человечным и несовершенным. Письменное понимание задачи – это декларация ваших отношений и взаимных обязательств. Здесь нельзя экономить и оптимизировать процессы. В целом про шаблоны. Если стремитесь в высокий ценовой сегмент, постарайтесь не делать общение с клиентом подчеркнуто шаблонным. Порядок и шаблонность могут быть полезны, например, в медицине или в юридических вопросах. Но когда мы говорим о творчестве, человеческий контакт — это то, что ценится. Даже если используете шаблоны, не оформляйте их подчеркнуто структурированно, будто заполняете анкету. Точно не стоит использовать таблицы, как когда клиенту дают бриф для заполнения. Все это кричит. Вы у меня один из многих, вот вам стандартный шаблон, все операторы заняты, ваш звонок очень важен для нас. Это нормально в эконом-сегменте, но не очень уместно в дорогом. Осторожно с чатами. Фиксировать понимание задачи в чате не запрещено. Но помните, что клиент может стереть как чат, так и конкретное сообщение. Плюс бывает сложно найти старое сообщение спустя пару месяцев, а вот ссылку на документ отправить чатом можно. Потом закрепите ее. Что, если клиент не хочет вникать? Бывает так. Заказчик потратил время на встречу, и его внутренний бюджет на обсуждение иссяк. Он считает, что все вам передал, а дальше получит ровно то, что представлял в своей голове. Читать ваш документ он не хочет. Что теперь может произойти? Первое. Вы распишите, как поняли задачу. Клиент напишет «Окей», не вникая. Второе. На середине проекта выяснится, что вы не попали в ожидание клиента. Нужно переделать. Третье. Вариант с судом вы пока что не рассматриваете, потому что на разбирательство уйдут месяцы и десятки тысяч рублей. Четвертое. Остается переделывать. И вот вы будете сидеть ночью над макетом и думать почему я месяц назад не заставил клиента прочитать мой документ? Все бы вскрылось уже тогда, я бы сейчас отдыхал. Берите клиента из измором, травите байки и рассказывайте страшные истории из практики, но сделайте так, чтобы он реально вник в документ. Гарантий нет, задача может измениться. Допустим... Сегодняшнюю задачу вы поняли хорошо. Но через время она может измениться. Например, против вашего клиента введут санкции или резко изменится курс валют. В этот момент нужно прийти к клиенту с предложением. «Иван Иванович, я вижу, что ситуация изменилась. Актуальна ли наша задача? Что я могу сделать сейчас, что принесло бы вам максимальную пользу?» Человек, который подстроился и сделал то, что нужно, Это золотой человек. Поступите так пять раз за карьеру, и вы будете обеспечены заказами до пенсии. Чек-лист подготовки к проекту. Вы обменялись с клиентом письмами. Прошла первая встреча для погружения в задачу. Возможно, несколько встреч. Составлен документ с вашим пониманием задачи. Клиент прочитал документ, вник в него и согласился. Если не согласился, внесены корректировки. Что должно быть в документе? Текущая ситуация у клиента, ближайшая задача. Как вы будете решать эту задачу принципиально? Какие конкретные продукты, объекты и произведения вы сделаете, их технологии и форматы? Срок или продолжительность работы? От чего он зависит и как его можно изменить? По желанию. Референсы. На что это может быть похоже? Ответственные на стороне клиента. Что вы не будете делать? Где ваши полномочия заканчиваются? Какая часть работы не на вас, а на других людях? Цена и конкретный план реализации по неделям. Их можно представить позднее. Принципы совместной работы.